Глава 4. Многочисленные исследования так и не дали чёткого ответа на вопрос, откуда же берётся сила, которую используют энергетики. Почему она вдруг проснулась с падением метеорита и где была до этого момента? Знаменитый европейский физик Нильс Бор, посвятивший исследованию энергетики много сил, утверждает, что психоэнергия существовала всегда, и только загадочный минерал церит найденный в остатках метеорита пробудил эту силу ото сна. Ещё дальше идёт наш знаменитый исследователь Лев Ландау, полагающий, что психоэнергия есть свойство каждой души в её мировом воплощении, и сила человека как энергетика определяется только шириной канала связи с душой или с тем, что церковники называли искрой божьей. А современные исследователи называют сосредоточием духа. Но некоторая путаница в определениях и терминах не мешает человечеству использовать энергетику для собственных нужд. Энергомедицина, энергометаллургия и ещё тысячи отраслей, где психоэнергия нашла своё применение, дают надежду, что человечество в целом движется по пути прогресса, а не деградирует. из выступления академика РАН Сергея Лебедева в обществе знания. Казанское городское управление МВД. В кабинете Урк аккуратно присел на стул и вопросительно посмотрел на следователя. Что смотришь? повысил голос Капустин. Когда пианино завалишь? Я тут подумал, Колун, как опытный уголовник, не торопился отказать следователю и решил потянуть время. — Вечера же пока нет. Ночью, наверное. Там и спать все будут. А на глазах у восьми свидетелей кто-то обязательно сдаст. Он усмехнулся. — А ты, гражданин-начальник, знаешь, что у него бабка в полковниках НКВД? — Да когда это было? — вскинулся Капустин. — Оно же давно бывшее. Никому и дела нет до этой старой кошелки. Как раз в это время, заримав от тиховна, узнав от соседки, что Александра забрали в милицию, достала из комода удостоверение ветерана партии и ветерана НКВД, пристроила под пиджаком чуть потёртую кобуру с бывалым браунингом 1910, поправила на лацкане знак ордена Красной Звезды в обрамлении золотых колосьев, крутанула кисть каким-то очень специальным движением и, поправив шляпку, вышла из дома, заперев за собой дверь. Виктор Семенович Егоров стоял у окна и невидящим взглядом смотрел куда-то вдаль. Его единственный сын Колька лежал в холодном секционном зале городского морга с переломанными внутренностями, а убийца сидела в камере город-дела, и полковник Егоров не мог до него добраться и выпустить кишки. Слишком много свидетелей. Конечно, Егоров-старший понимал, что его сын зарвался. Зарвался и нарвался. Обиженный в школе каким-то мальчишкой, не придумал ничего лучше, чем украсть у отца ТТ, привезённые ещё с войны, и пойти с ним на разборку. Ну и это было бы полбеды. Настоящей бедой было то, что пуля, выпущенная Николаем, не улетела в никуда, а ранила одну из школьниц. Ранила легко, но пулю уже забрали эксперты из областного МВД, и вот когда они сделают экспертизу, И начнут искать хозяина ствола, то будет совсем кисло. Из этого ТТ в своё время было отправлено на тот свет столько народу, что приговор ясен уже сейчас. На полковника повесят всё и даже сверху. Нужно поторопить следователя Капустина, что он телится. На мёртвого пионера можно списать всё на свете, включая палёный ствол. А там пусть бабка его оправдывается. Приняв решение, он шагнул к столу, и склонившись над селектором, нажал кнопку дежурной части. Дежурный, капустина ко мне. Но в ответ, вместо чёткого уставного "Есть!" или "Так точно!", раздалось какое-то невнятное бульканье. Совсем охерели, выругнулся полковник и шагнул на выход из кабинета, когда двери распахнулись и вошёл статный армейский полковник в обшивой искавой форме. — Егоров Виктор Семенович! Полковник широко улыбнулся и достал из кармана красную книжечку удостоверения. — Савельев Шакир Игнатович, Комитет государственной безопасности. Прошу отойти от сейфа, положить на стол табельное оружие и сесть, положив руки на стол. И совсем другим голосом, злым и резким, словно у него внутри был переключатель, крикнул в глубину приемной. — Сергеенко! Владимирский! А когда в кабинет вошли два сержанта с автоматами на плече, кивнул им на полковника. Контроль. Есть, тож полковник, ответил один из сержантов, скинул ремень новенького автомата АКС с плеча и лязгнув затвором, встал, перевесив автомат в положение на грудь. Второй в это время подошёл к начальнику гораддела, с нарочисто обыскал и, не найдя ничего важного, занял место чуть сбоку, тоже перевесив автомат на грудь. К удивлению, заремыф оттыхованы. Город дел, где держали её внука, был полон солдат в общей войсковой форме с автоматами, взявших всё здание под контроль. А когда подошла к дежурной части, её встретил улыбчивый лейтенант и сразу проводил на второй этаж, где находился кабинет начальника отдела. Товарищ полковник, сидевший за столом армейский офицер повернулся к ней, и несмотря на полыхавшее над головой женщины фиолетовое зарево, Натужно улыбнулся, хотя больше всего ему хотелось покинуть кабинет, возможно, даже через окно. — Взрема Фатыховна, с вашим внуком все в порядке. Сейчас его приведут сюда, и вы отправитесь домой. Не нужно никого превращать в головешку и вообще разносить это здание. Он усмехнулся. Я, честно говоря, когда летел сюда, именно этого больше всего опасался. Что тут вместо город-дела одна большая воронка. — Да... с непроницаемым лицом спросила бабушка, и свечение вокруг неё начало гаснуть. Мы помним, кто превратил Аул Караш в выжженное плато, комитетчик склонил голову. Бабушка, раздалось от двери, и в кабинет вошёл Александр. Здравия желаю, товарищ полковник, он чётко поклонился полковнику из КГБ и с каким-то странным прищуром посмотрел на полицейского офицера, из которого словно вынули стержень до того оплывшей кучи, он сидел на стуле, и наконец повернулся к бабушке. "Ба, ну я бы сам всё решил". И подойдя совсем близко, заглянул ей в глаза и неловко обнял. Александр уже давно спал дома, буквально выключившись. Едва коснувшись головой подушки, а система комитета государственной безопасности продолжала набирать обороты. Полковник Савельев уже в 8:00 утра докладывал руководству областного управления результаты расследования. После столкновения в классе Егоров выкрал у отца из стола пистолет ТТ за номером АГ-115 производства Тульского оружейного завода 1936 года, принес его в школу и после уроков решил отомстить обидчику, для чего через Константина Шагапова, ученика 7-го Г-класса, передал Мечникову приглашение на встречу за гаражами, примыкающими к школьной территории. Мечников сразу обратился к полковнику запаса Закиру Шерифуллину, чтобы тот стал свидетелем их встречи. — Секунду! — генерал Игнатенко взмахом у карандаша остановил полковника Савельева. — Не прекратить приставание Егорова, а именно быть свидетелем? — Так точно, товарищ генерал-майор! — полковник кивнул. Закир Ирифатович этот момент осветил особо. А поскольку он знал, что у Егорова отец милицейский начальник, то поставил на окно запоминатель. — И у нас есть запись. От самого первого мгновения. Савельев перевернул документ в раскрытой папке. Там ясно видно, как Егоров младший вытащил пистолет из кармана, и произвёл сначала выстрел под ноги мечникову, а когда тот начал двигаться, выстрелил ещё раз, но не попал. Зато попал в девочку, проворчал генерал. Врачи говорят, что след будет едва заметен, поспешил ответить полковник. Пуля прошла через мягкие ткани бедра, не зацепив крупных сосудов и кости. Хоть тут повезло, Игнатенков вздохнул. Дальше. Как только полковник Шарифуллин увидел, что Егоров вытащил пистолет, то сразу кинулся вниз по лестнице, но, естественно, не успел. На материале снятом знаменателем отлично видно, как Александр Мечников уходит в сторону, сокращает дистанцию и бьёт Егорова в грудь кулаком. От удара Егоров отлетает к воротам гаража и проминает их на 10 см. и, видимо, уже мёртвый, падает на землю. Смешно. Генерал бросил карандаш на стол, встал и прошёлся по кабинету. Что думаешь? А что тут думать, Савельев пожал плечами. Сталь на воротах тройка, такую промять непросто. А их от удара даже перекосило. Хозяин, когда запускал наших экспертов, едва створки сдвинул. Я, кстати, ему из наших оперативных подкинул на ремонт. Ну и чтобы не болтал тоже. Ах, генерал взмахнул рукой. Это ерунда. Вот что мы теперь будем делать со стихийником? Стихийная инициация — вещь, конечно, редкая, но все же случается. Мальчишка сейчас в девятом классе, точнее, заканчивает. Так что на лето его от греха уберем в пионерлагерь «Энергетик», а с сентября отправим в спецшколу. Но там еще кое-что. — Да. Полковник положил перед генералом фотографии трёх мёртвых уголовников в живописных позах. Милиция решила, что урки от чего-то поссорились и перебили друг друга. Но наш эксперт говорит, что однозначно постановка. Одному смяли гениталии в кашу, второму выбили кодык, а третьему вывернули стопу. Плюс выстрел произвели уже в лежащее тело от земли. В механизм попало немного пыли. Полагаешь, он Уверен, полковник кивнул. Бабка у него, можно сказать, заслуженный палач СССР, папа ликвидатор из Смерша, а мама военный врач. Чему они там пацана учили, бог весть, от такой странности в поведении. Какие ещё странности? генерал резко развернулся. Ну, например, их преподаватель математики, Николай Петрович Сальский, в беседе рассказал, что всегда подозревал, что мальчишка прекрасно знает его предмет. Но чтобы не выделяться, держался на уровне троек. А тут что-то нашло и говорит, словно слабину удал. Ну я ответил урок на отлично. Да ещё и уравнение легко решил. Видать, мальчишка ещё не в себе был после того, как актировал трёх бандитов. Ещё генерал сел на своё место и вздохнул. Ну давай, добивай. Он, когда в камеру попал, сразу правильно поздоровался, нашёл старшего И быстро с ними всё решил. А их, этих деятелей, кстати, подписали на то, чтобы Мечникова зарезать. Так урки сами отказались от этого, посчитав, что лучше будет отсидеть за квартирную кражу. Сколько ему там? 15? Так точно, Савельев закрыл папку. Вызови на профилактику, и объясни, чтобы не смел нам и милиции портить криминальную статистику. И насчёт остального но и попутно выясни, что за человек. Родители у него, конечно, наши до да последней нитки, но что там у него внутри, один черт знает. Несмотря на бурный вечер, спал Саша хорошо, и утром, несмотря на все причитания бабушки, пошел в школу. Первой после всего, как всегда, пришла Катя Мережко и начала взахлеб рассказывать, как кто-то стрельнул из-за гаражей, и пуля нанесла рану Светке Косымовой из 6-го Б. Всю эту болтовню Сашка слушал в полуха, быстро просматривая заданные на сегодня задания. Проблемы у него оказались только с литературой, и то относительные, так как, несмотря на любовь к Гоголю, Тараса Бульбу на дух не переносил, и вообще о казаках был не лучшего мнения. Но литература была лишь пятым уроком, а до нее следовало хотя бы коротко пробежаться по химии, алгебре, истории и логике. Класс заполнялся учениками, и вошедший со звонком историк, лишь мельком заметив, что Егорова нет, начал урок. Темой урока было создание ордена, который тогда, в 910-м, носил название «Серпа и молота», и только после империалистической войны стал орденом «Красной звезды». А начиналось всё со ссылки Сталина в Сибири, в село Ванавара, и попытки побега. Когда будущий руководитель советского государства и будущий архистратик ордена ошибся с направлением и зашёл на подкаменную Тунгуску. Взрыв, прозвучавший над самой головой, оглушил вождя. Но почти убило его не это, а пыль, которая плотным ковром запорошила всё вокруг. Все 10 дней, пока он выбирался обратно к посёлку Пыль была везде, даже в пище, в воде и в воздухе. Сталин вышел к ванаваре на 11-й день и уже совсем другим человеком, способным превратить в труху ствол в два обхвата касанием и расплавить сталь взглядом. Весь урок Александр просидел словно заворожённый, слушая совсем не ту историю, которую он знал, и вдруг подумал, что к эльфам и мечам Было бы не так интересно, как в техномагический СССР. А ещё через пару дней про Егорова в школе словно забыли. Учителя перестали ворчать на его отсутствие, фамилия исчезла из журналов и списка дружины, а шкафчик для физкультурной формы был заново покрашен. Но шум с его отцом вышел довольно громким. Экспертиза связала пистолет стрелявший в школьном дворе с несколькими громкими преступлениями в прифронтовой полосе, когда был убит и ограблен инкассатор Минфина, и когда убили офицера спецсвязи. Последнее было уже по части КГБ, и там рисовалось совсем не уголовщина, а прямое предательство родины, а именно статья 58 часть Б. Измена родине, совершённая военнослужащим. Областное управление внутренних дел штормило нещадно. Но виновников всего этого переполоха ничего не беспокоило, кроме годовых контрольных. Неожиданно для себя Александр принял решение хоть немного поправить оценки в табеле и занимался практически не выходя из дома, и лишь поездки на фабрику как-то скрашивали его график. К его удивлению, Моисей Соломонович ничего не стал выговаривать за инцидент со стрельбой, хотя, как секретарь горкома, знал об этом все. Зато порадовали технологи. выдав наконец-то рабочий вариант выкройки тех процесса и первые образцы костюмов, которые Александру и девочкам из опытного участка пришлось показывать на заседании городского комитета партии, устроив своеобразный дефиле. Первый секретарь Горкома Пётр Гапонов до того расчувствовался, что полез обниматься с девчонками. Ну и Александру досталось. А когда гордый и сияющий, словно новый серебряный червонец, Моисей сказал, что всё эта идея юного дарования Александра Мечникова, Сашка удостоился крепкого рукопожатия и оценивающего взгляда завсектором лёгкой промышленности обкома партии. В общем, успех был полнейший. А Александр наконец переоделся из надоевшей старой одежды в новые брюки и пиджак, стилизованный под полувоенный китель из тёмно-синего шёлка. На выход ему пошили костюм из белого шёлка, и, прикупив в кооперативах рубашек, носков и платков, он был вполне доволен жизнью. А девчонки с фабрики готовили по его эскизам ещё 3 комплекта одежды. Для бабушки Александр специально сделал несколько эскизов платьев на лето, которые можно носить с пиджаком и без сами пиджаки и кучу женских мелочей вручить, которые было поручено Моисею Соломоновичу. как и объяснение, откуда всё это взялось. Несмотря на опасения Сашки, бабушка спокойно выслушала рассказ Моисея об успехах её внука и о премии, которую он вполне разумно потратил на самого близкого человека. А когда тот ушёл, просто заплакала, едва касаясь вещей узловатыми старческими руками. Словно вихрь пронёсся внутри Александра, когда он увидел плачущую эту пожилую женщину. которая пришла его выручать в милицию, прихватив пистолет. Это он ясно заметил, когда вошёл в кабинет начальника. А ещё он вдруг понял, что бабушка ему совсем не чужая, а действительно родной человек, вопреки любой логике. На негнущихся ногах он подошёл к бабушке Заре и, встав со спины, молча обнял. Бабушка что-то прошептала на арабском, погладила его руку и неожиданно произнесла: И я хочу это примерить. Когда она, одетая в новое платье, туфельки и светло-серый пиджак, вышла из своей комнаты, то Александр вдруг подумал, что бабушка совсем не старая. 54 года какая старость? Тем более, что существовали энергетики и лекари, способные омолодить организм. Стоило это недёшево, но было вполне возможно. Вот так и будешь ходить, утвердил Сашка. Неудобно. Бабушка Зябка повела плечами, словно девчонка молодая. Вот пусть они у тебя и учатся. Ты же учитель, тоном змеи искусителя произнёс Александр. И, кстати, давно мы что-то с тобой на юг не выбирались. Может, возьмёшь путёвку? Посмотрим. Женщина кивнула и вернулась в свою комнату переодеться. За примерками и прочей суетой едва не прозивало время, и села за проверку тетрадей только в 10:00 вечера. Когда набегавшийся за день Александр уже спал, завернувшись в одеяло, Зарема поправила под ним подушку и, вернувшись в зал, достала из серванта фотографию дочери и зятя, погибших год назад, и долго смотрела на молодые улыбающиеся лица, словно хотела что-то сказать. В школу Александр решил ходить в старой одежде, чтобы не становиться центром внимания. Да и школа-то оставалась всего неделя. За предыдущие дни он здорово подтянул оценки, исправив все тройки в табеле на четвёрки, а кое-что даже на пятёрку, так как неожиданно для себя устроил с химичкой спор о возможностях отделения различных изотопов одного вещества. Он знал как минимум два таких способа, а именно центрифугу и мембрану, и оба изобразил на доске с пояснениями, что и для чего. Собственно, и то, и другое уже существовало, и довольно давно. Но, оставшись в виде лабораторных химических приборов, не стало достоянием общественности. Но такая центрифуга должна работать на огромных оборотах, не сдавалась преподаватель химии Лазарева Ирина Сергеевна. И это лишь техническая проблема. Александр отложил мел и вытер пальцы носовым платком. Никаких законов физики или химии такое устройство не нарушает. А значит, может быть построено. — Что ж, — Ирина Сергеевна похлопала в ладоши, — спорт и выиграл, и годовая пятерка твоя. — И все же, позволь вопрос. — Почему я не учился раньше? — Александр усмехнулся. — Ну вот представьте себе, что у меня на это были веские основания. — Ну действительно, веские. Никаких праздников по поводу окончания учебного года не проводилось, — Но бабушка, приодевшись сама и одев Александром, повела его ужинать в самый лучший городской ресторан Чайка, находившийся на крыше речного порта с роскошным видом на Волгу. В субботний вечер в таком месте было полно народу, особенно из городского руководства, и неудивительно, что Александр с бабушкой встретили Моисея Соломоновича с супругой и многих других известных в городе людей. многие из которых подходили к ним, чтобы поздороваться с Заремой Фотыховной и выказать таким образом своё уважение. История с доносом на её мужа и его гибелью в лагерях была достаточно громкой и имела массу последствий, таких как скорпостижное самоубийство главного организатора, а также отставка прокурора и лишение пенсии ещё десятка человек. Всё это, конечно, не вернуло жизнь человеку но сильно умерила желающих писать ложные доносы, потому как вдруг всплыла старая легенда, что человек, обидевший семью Булатовых, и года не проживёт. После смерти мужа Заря ушла в себя, сконцентрировавшись на работе в школе, и наотрез отказалась посещать любые мероприятия, кроме посвящённых дню победы. И выйти в свет решила только в честь внука, в котором души не чаяла. Ранний ужин шёл своим ходом, когда к столику подошёл мужчина, одетый в костюм явно не советского кроя. Он вежливо поздоровался с бабушкой и, чуть поклонившись, произнёс: "Зенат Ибятович приглашает вас и вашего внука в поездку по Волге. Поездка продлится до завтрашнего полудня. У вас будет каюта, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Как, Саша, хочешь прокатиться на пароходе?" "Я ещё успею, ба", Александр улыбнулся. Вопрос: хочешь ли этого ты? Да, Заря улыбнувшись кивнула. Пора закончить этот затянувшийся скандал. Они даже успели съездить домой, захватив вещи нужные в такой долгой поездке, и прибыли вовремя, когда теплоход Михаил Калинин только прогревал свою машину.